В этот момент кто-то позвонил в дверь. Не сказав ни слова, Мэри Тейлор набросила на плечи свою накидку и пошла открывать. Послышались приглушенные голоса, и тотчас же, следом за ней, в гостиную вошел Стивен Кортни Брикс. Взглянув на часы, Делглиш увидел, что стрелки показывают 7.24 утра. Начинался рабочий день. Кортни Брикс был уже во врачебном одеянии. Он не выказал ни удивления при виде Делглиша, ни какой-либо озабоченности его явно ослабленным состоянием. «Мне сказали, что ночью был пожар, но я не слышал пожарных машин», — обратился он к ним обоим. Побледнев, как полотно, так что Делглиш подумал, что она вот-вот упадет в обморок, Мэри Тейлор спокойно ответила. Они въехали через Венчестерские ворота и не включали сирен, чтобы не разбудить пациентов. «А что это за слухи, будто на пепелище садового сарая нашли обожженный труп? Чей труп?» «Сестры Брамфит», — ответил Белглиш. Она оставила записку, призналась в убийстве Пирс и Феллон. «Брамфит убила? Брамфит!» Кортни Брикс свирепо уставился на Делглише, при этом его крупное красивое лицо исказилось от раздражения. Казалось, он не верил собственным ушам. «Она объяснила, почему? Она что, с ума сошла?» «Брамфит не сошла с ума», — сказала Мэри Тейлор, и, несомненно, считала, что у нее были причины. «А что будет с моим отделением?» «В девять часов я назначаю операции. Вы это знаете, сестра. На сегодня назначено к операции очень много больных. А обе штатные сестры лежат с гриппом. Я не могу доверить больных в опасном состоянии ученицам первого или второго курса». «Я сейчас же этим займусь», — спокойно сказала главная сестра. «Большинство дневных сестер уже наверняка встали». «Нелегко, конечно, но при необходимости можно будет отозвать кого-нибудь из медучилища». Она повернулась к Делглишу. «Мне лучше звонить из сестринской гостиной, но вы не беспокойтесь, я понимаю важность нашего разговора и обязательно вернусь, чтобы закончить его». Мужчины смотрели ей вслед, пока она не вышла из комнаты, бесшумно прикрыв за собой дверь. «Кажется, только сейчас Кортни Брикс заметил Делглиша». «Не забудьте сходить в рентгеновское отделение и сделать снимок головы», — сказал он резко. «Вы не должны вставать с постели. Я посмотрю вас, как только кончу оперировать». Своим тоном он дал понять, что считает это утомительной обязанностью, на выполнение которой надо еще выкроить время. «Кому вы приходили в дом Найтингейла в ночь убийства Феллон?» — спросил Делглиш. «Я уж говорил, никому. Я даже не заходил в дом Найтингейла». «По крайней мере, десять минут из вашего времени остались без объяснения. Десять минут, когда черный ход, ведущий в квартиру главной сестры, был не заперт. Сестра Гиринг вывела своего гостя через эту дверь и гуляла с ним в парке. Вы решили, что главная сестра у себя, несмотря на отсутствие света в окнах и поднялись по лестнице к ее квартире. Там вы, наверное, провели несколько минут. Интересно, зачем? Из любопытства? Или вы что-то искали? С какой стати мне было заходить к главной сестре? Ее там не было. В ту ночь Мэри Тейлор находилась в Амстердаме. Но тогда вы этого еще не знали, не так ли? Для Мэри Тейлор было непривычно ездить на международные конференции. По причинам, о которых мы можем догадываться, она не хотела, чтобы слишком многие знали ее в лицо. Такое нежелание брать на себя общественные обязанности воспринималось как подобающая скромность, проявляемая столь и способной женщиной. Ее попросили поехать в Амстердам вместо председателя местного комитета по подготовке медсестер только во вторник вечером. Ваши рабочие дни здесь — понедельник, четверг и пятница. Но вдруг в среду вечером вас вызвали, чтобы оперировать платного пациента. Не думаю, что операционные сёстры, целиком занятые тяжёлым состоянием больного, сказали вам, что главной сестры нет в больнице. С чего бы вдруг?» — Делглиш смолк. «А когда, по-вашему, я решил нанести визит главной сестре посреди ночи?» «Вы же не думаете, что я был бы желанным гостем? Не хотите сказать, что она ждала меня?» Сказал Кортни Брикс. «Вы пришли увидеть Ирмгард Гробел». После минутного молчания хирург спросил. от кого вы узнали про Ирмгард Гробел?» «От той же дамы, что поведала все вам, от миссис Деттинджер». Потом, с настойчивой категоричностью человека, который знает, что ему не поверят, он сказал, эрмгард Гробел мертва!» «Разве?» — спросил Делглиш. «Разве не ее вы ожидали увидеть в квартире главной сестры? Разве не было это для вас первой возможностью предстать перед ней с теми сведениями, которые вы раздобыли? И вы наверняка предвкушали удовольствие». Ведь ощущение собственной власти всегда приятно, не так ли? «Вам это должно быть известно», — спокойно сказал Кортни Брикс. Они молча смотрели друг на друга. Делглиш спросил. «Что вы собирались делать «Ничего. Я не видел связи между гробил и смертью Пирса или Феллон. А даже если бы видел, сомневаюсь, что стал бы говорить об этом». «Мэри Тейлор нужна этой больнице. Для меня Ирмгард Гробелл не существует. Ее однажды уже судили и признали невиновной. Мне этого достаточно. Я хирург, а не проповедник нравственности. Я бы не выдал ее тайны». «Разумеется, не выдал бы», — подумал Делглиш. «Как только правда станет известна она потеряет для него всякую ценность». Это очень важная информация частного характера, полученная за определенную мзду, и он бы использовал ее в своих интересах. Подобная осведомленность давала ему вечную власть над Мэри Тейлор, над главной сестрой, которая так часто раздражала его своими возражениями, чье могущество постоянно росло, которую собирались назначить начальницей сестринской службы над всеми больницами в их районе которая настраивала против него председателя административного комитета больницы, сэра Маркуса Коэна. Что останется от ее влияния на этого правоверного еврея, когда он узнает о Штейнхофтской лечебнице? Теперь принято не помнить о таких вещах. Но сможет ли сэр Маркус Коэн простить? Он вспомнил слова Мэри Тейлор. «Шантажировать можно по-разному. И Хедер Пирс... Этель Брамфет понимали это. Но, пожалуй, наиболее тонкое удовольствие доставляет шантаж, при котором человек не требует денег, а под маской щедрости, доброты, соучастия или морального превосходства наслаждается своим тайным знанием. В конце концов, сестра Брамфет просила немногого, лишь комнату рядом с ее кумиром, привилегию называться подругой главной сестры, проводить вместе с ней свободные от дежурств часы. Глупенькая Пирс просила лишь несколько шиллингов в неделю до один-два стиха из Священного Писания. Но как они, должно быть, упивались своей властью? И какое неизмеримо большее удовлетворение получил бы Кортни Брикс? Ничего удивительного, что он был решительно настроен хранить тайну, и что его вовсе не радовала мысль о Скотланд-Ярда на дом Найтингейла. «Мы можем доказать, что в прошлую пятницу вы вылетали в Германию», — сказал Делглиш. «Я, кажется, догадываюсь, зачем. Так можно было быстрее и вернее получить необходимую информацию, чем докучая работникам отдела военной прокуратуры». «Возможно, вы просмотрели подшивки газеты, протокол судебного заседания. Я бы сам поступил именно так. У вас, несомненно, есть полезные связи. Но мы можем выяснить, куда вы ездили и что делали. Вы же знаете, нельзя въехать в страну или выехать из нее незаметно». «Я признаю, что знал об этой истории». — сказал Кортни Брикс. — Признаю также, что в ночь смерти Феллон приходил в дом Найтингейла, чтобы увидеть Мэри Тейлор. Но я не сделал ничего противозаконного и ничего подсудного. — Вполне могу поверить. Даже если бы я сказал об этом раньше, было бы уже слишком поздно, чтобы спасти Пирс. Она умерла до визита ко мне, миссис Деттингер. Мне не в чем себя упрекнуть. Он начинал оправдываться, неуклюже, как школьник. Но вот они услышали легкие шаги и оглянулись. Вернулась Мэри Тейлор. «Можете взять двойняшек Берт», — сказала она, обращаясь к хирургу. «Боюсь, это означает конец лекционных занятий, но... Выбирать не приходится. Придется отзывать учениц в палаты». «Они подойдут». — проворчал Кортни Брикс. — Это разумные девочки. А как насчет старшей сестры? — Я думала, что эти обязанности временно возьмет на себя сестра Ролф, но, боюсь, ничего не получится. Она уходит из больницы. — Уходит? Но это невозможно. — Я не вижу способа помешать ей и сомневаюсь, что у меня будет возможность попытаться это сделать. — А ты... почему она уходит? Что случилось? «Она не говорит. По-моему, ее расстроило что-то в процессе следствия». Кортни Брикс резко повернулся к Делглишу. «Вот Но... видите, я понимаю, Делглиш, что вы только выполняете свою работу, что вас прислали сюда выяснить обстоятельства смерти девочек. Но, боже мой, неужели вам никогда не приходило в голову, что от вашего вмешательства становится столько хуже?» «Да», — сказал Делглиш. А как в вашей работе? Вам это никогда не приходило в голову?